Это сделал старый Терл с помощью луисаву, о котором ты говоришь. Но откуда тебе известно об этом? Я путешествовала вместе с Луисом Ву к местному порту. Он сказал, что без солнечного света цветы не смогут себя защитить. Хотя облака никогда с тех пор не уходили. Никогда. Мы сеяли свою траву так, как чародей научил нас. Смирпы и другие давно опередили нас. Куда бы мы ни направились, везде находили цветы, съеденными под корень. Красные пастухи, которые во время моего отца кормили свой скот нашей травой, и воевали с нами, если мы начинали возражать, отправились следом за нами на новое пастбище. Водяные люди вернулись в реки, которые прежде захватили цветы. А вампиры? Похоже, что у них тоже все в порядке. Воловер Джилим поморщилась. «Есть местность, которую все мы избегаем», — заметил Терл. «Вампирам нужно укрытие дневного света, пещеры, деревья, что угодно. Когда появились облака, они стали меньше бояться солнца и отходят дальше от своего убежища. Больше нам ничего не известно. Нужно будет расспросить гулов». «Неужели машинные люди разговаривают с гулами?» Терлу это известие явно пришлось не по вкусу. Гулы держатся обособленно, но им известно, где появляются мертвые. Они же выполняют похоронные обряды для всех религий. Скорее всего, ночные люди знают, где охотятся и скрываются днем вампиры. Гулы действуют только ночью. Я бы не сумел вести разговор с ними, и все же... Как это делается? Нужно привлечь их внимание, добиться их расположения. Тут многое может сработать, но они очень пугливы. Это тоже своего рода испытание. Терл возмутился. Добиться их расположения? Мои люди прибыли сюда торговать, Терл. У Гулаф есть то, что нам нужно, сведения. Что такого есть у нас из того, что нужно им? Немногое. Ночные люди владеют всем миром, аркой». И прочим. Нужно только спросить их. Добиться их расположения. Эти слова не давали Терлу покоя. Но как? Что она слышала? Говорили, что это делается в ночное время не так, как заключаются сделки днем. Но она лично видела гулов и разговаривала с ними. Ночные люди работают на теневой ферме под группой плавучих зданий, вдали от порта. Мы расплачиваемся с ними инструментом, а строители города предоставляют им библиотечные льготы. Они готовы обменяться информацией. Но нам ничего не известно. Похоже на правду. — Что еще у нас есть? — задумался Терло. — Ох, Вала Верджелин, отвратительно все это! — Что? Терло ввел рукой вокруг. Множество трупов вампиров, лежавших под стеной, и вполовину меньше мертвых великанов, рассеянных по полю до черты, за которой росла некошенная трава. Бейдж внимательно рассматривал кого-то, когда увидел, что привлек внимание Валавер Джилин, то приподнял голову мертвеца, чтобы она разглядела лицо. Это оказалось химопертарией из экипажа антротелина. Валвер Джилин содрогнулась, но Терл был прав. Она сказала, гулам нужна пища. Более того, если все эти тысячи трупов останутся лежать, начнется чума, и все будут винить ночных людей. Они должны прийти и все убрать. Но разве они будут слушать меня? Валвер Джилин покачала головой. Такое ощущение, будто голова набита ватой. И что потом, когда мы узнаем, где прячутся вампиры? Сами нападем на них. Гулы нам могут подсказать и это. Внезапно Терл бросился бежать. Валайер Джилин увидела, что Биидж машет им одной рукой. В другой он держал... Что? В этот момент он неистово затряс это и вдруг отбросил от себя, сам кинулся в другую сторону. Упав на землю, существо тихо скорчилось и затихло. Бииджа ревел от ярости. — Живой вампир! — Терл, прости меня, — обратился к ним Биидж. — Он был жив, только ранен. Стрела попала ему в ногу. Я думал, мы сможем поговорить с ним, рассмотреть его, что-нибудь в этом роде, но... Но такая вонь! — Биидж, успокойся. Запах появился внезапно. Ты напал, он выпустил этот запах для защиты. Что? Как пукаешь? Иногда можешь удержаться, иногда нет, Терл. Точно не могу сказать. Продолжай обход. Бейдж сердито полоснул мечом по траве. Терл зашагал дальше. Валвер Джерин, помолча, сказала. Среди мертвых нужно оставить делегацию. Поставить шатер несколько ваших мужчин а утром мы обнаружим их высосанными. Нет, я думаю, что сегодня и завтра ночью ничего с ними не случится. Вампиры здесь уже поохотились. К тому же они учуют запах своих собственных мертвецов. Или, еще лучше, вооружить своих людей и... М -м -м, пошли мужчин вместе с женщинами. Вала Вирджилин. Я знаю твои обычаи. Но если поют вампиры, лучше, чтобы твои люди занимались сексом друг с другом. Нужно ли было ей говорить это? Великан недовольно проворчал что-то, но... Да, верно. А чего Терл не видит, то не происходит. Вот так. Он сделал знак рукой Бериджу, после чего спросил. Примкнут ли к нам торговцы Дальнего берега? Мы обязаны поддержать вас. Голос двух раз, оказавшийся в беде, будет звучать громче, чем одной. Трех раз. Многие глимеры останутся ждать вместе с нами, а может нас еще больше. Вампиры, должно быть, поохотились и на красных. Есть смысл попробовать. Подошел Бейдж. Терл заговорил гораздо быстрее, и Валвер Джиллин переставала его понимать. Бейдж попытался спорить, затем неохотно согласился. — Днем нужно поспать, — сказала Валверджилин. Тело ее просило сна. Что-то сомкнулось вокруг ее запястья. — Госпожа? Валверджилин мгновенно проснулась. Вместо крика из горла вырвался какой-то писк. Она откатилась, назад села и... Это был всего лишь ковербримис. — Госпожа? — Что ты сказала великану? — Она все еще не пришла в себя. Нужно сделать хотя бы глоток воды, помыться. Или... что это за шум? Неужели дождь? А сверкание и последовавший затем грохот — это явно молния с громом. Перед тем, как лечь, Вала Вирджилин сняла с себя всю грязную одежду. Теперь она откинула одеяло и выскочила из фургона под прохладный дождь как я наблюдал, как она танцует под дождем. Последствия Торговцы не допускают близостей с себе подобными. Они занимаются решатрос с теми расами, которые встречаются им в пути, но соединяться в пару — это нечто другое. Не стоит делать беременной свою партнершу по бизнесу, не стоит играть в игры, воздействовать при помощи секса, как не стоит и влюбляться». Но в далекой стране, среди чужих гоминидов, избегать друг друга тоже не получится. Валла Вирджилин поманила его рукой и крикнула. — Иди, помойся вместе со мной. Сколько сейчас времени? — Начинает смеркаться. Мы долго спали. Кэй стянул одежду с чувством, очень похожим на облегчение. — Я думал, нам потребуется время, чтобы вооружиться против вампиров. — Успеем. Как там, Барак? Не знаю. Глотая дождевые капли, они вымыли и вытерли друг друга. И убедились, что желанием близости можно совладать. Дождь прекратился. Ветер уносил по стерне остатки дождя. Сквозь разодранные на клочья тучи показались полоски синего неба и неожиданно узкая вертикальная черта бело-голубых линий. Вала Верджерин в изымлении смотрела на нее. Она не видела арку на протяжении четырех вращений. В сиянии света арки отчетливо обнаружился узор на стерне. Дуга, состоящая из бледных прямоугольников. Шатер, возведенный внутри дуги. Травяные великаны сновали туда-сюда. Вместе с ними двигалась группка гоминидов гораздо меньшего размера. На прямоугольнике простыни, они выкладывали тела.